«Беспомощность. У официанток мало работы. Ресторану необходимы посетители. Я сижу за столиком один. В дальнем углу сгрудились официантки. Они топчутся просто так, нетерпеливо и неуклюже. Их пятеро, всем под сорок, все в белых туфлях, черных юбках и белых блузках. Им нужны посетители». Я кладу в рот кусок жареной курицы. Три официантки таращатся на меня с отсутствующим видом. На вилку я кучкой собираю кукурузу. Может, им хочется запомнить, как выглядят посетители ресторанов. Я отпиваю от воды со льдом. Теперь на меня таращатся четыре официантки. Пятая смотрит на входную дверь. Думает, хорошо бы, она сейчас открылась, и компания из четырех человек села бы за ее столик. Но хватит, и шестидесятилетней женщины, которой нужна лишь чашка кофе, слом тем пирога. Я берусь за очередной кусок жареной курицы. К четырем официанткам присоединяется пятая, и вместе они также на меня таращатся». «Но я и без того сделал все, что мог. Больше делать нечего. Если б я мог съесть пять куриц за пятью разными столиками, моя жизнь заметно бы упростилась».